Глава десятая Туманный силуэт уплотнился. Хаталь вынырнула из-за изынанки. Больше не имело смысла прятаться. Нарушители сбежали. Против нее остался только один враг. Довольно сильный, раз сумел блокировать ее магию, да еще и уму непостижимо, пленил демоницу. Но ничего страшного. Крылья помогут викаре вырваться. Тогда бежавшим с поля боя человечишкам не поздоровится. Стоило об этом подумать, как ледяная стена выросла и куполом сомкнулась над головой. Что ж, это займет чуть больше времени, чем Хаттали рассчитывала. Совсем чуть. Она в выигрышном положении. В отличие от мага, викаре нет нужды тратить силы на подпитку ледяной тюрьмы. Геморица с усмешкой смотрелась, остановила взгляд надетым в серый балахон маги. Правый рукав закатан, на коже горит синий узор из шести линий, по спирали, обвивающих предплечье от кисти до локтя. В той же руке противник держит витой жезл смерцающий холодным светом каплей хрусталяна на балдашнике. Лицо скрыто в тени капюшона, видны только нос и поблескивающие глаза. «Что ж, человек!» — хаталь ухвырнулась, обнажив клыки. «Тебе удалось меня поймать. но ну и себя тоже. Как думаешь, кто из нас победит?» «Тот, чей лед окажется крепче». «Ха!» — демельница вытянула в сторону руку, из тумана соткалось кристаллическое копье. Пальцы сомкнулись на древке. «Давай проверим!» «Как тебе угодно!» Маг взмахнул жезлом. К викарию стремился рой ледяных игл, от которых та невережно отмахнулась копьем. «Ты смеешься надо мной?» Демоница ехидно скалилась. Шадир пожал плечами чем только сильнее разозлил противника. «Не смей недооценивать меня, человечешка!» В мага полетел ледяной шар, оставляя за собой шлейф из угловатых шипов на земле. Взрыв! Острые осколки и снежная пыль разлетелись в стороны. Под холодным куполом стало еще морознее. «И это все?» — демонница захихикала, но спустя три удара сердце замолчало. Недобро поглядывая, на ледяной купол. Тюрьма не рассыпалась. Значит, либо магия врага оказалась слишком сильна, Либо человек все еще жив. Посреди стылого тумана стоял шадир, Облаченный в ледяной доспех. Жезл мага поглощал расплескавшуюся вокруг силу стихии. — Не все! — шагнул вперед, гладиатор метнул копье. — С крустальным звоном, сковывая вихару распустил лепестки ледяной цветок. но ну и он, покрывшись трещинами, лопнул, брызнув снежным крошевом. Демоница разочарованно вдохнула. «Я думала, будет веселее. Прости, не умею развлекать. Жаль». Викара подняла над головой копье, расправила крылья. Вокруг нее завихрился белый смерч. «Знай же, что падешь от руки, Хаталь, Сильнейшей воительницы, свитой владычицы Вечного холода!» Вихрь кружился сильнее, Трепал полы балахона, Нарвил сорвать капюшон И, что еще хуже, обдавал морозными порывами, Пробиваясь даже сквозь защиту шадира. Стужа хлестала мага ледяными цепями, Но тот терпел, Скрипел зубами и держался, хорошо запомнив наставление Шаина на турнире. «Никогда не сдавайся!» «Сдайся!» — зашептали тени из кошмаров. «Это ведь легко! Зачем бороться и сопротивляться? Сдайся на милость, Каталь, и она дарит тебя невиданной прежде силой!» Шадир сильнее стиснул пальцы на рукояти жезла, пытаясь отогнать назойливый шепот. «Сдаться? Никогда! Хватит с него и одного раза на турнире. Главное — сосредоточиться на защите». «Это не имеет смысла. Хаталь сильнее тебя, ты же видишь. Так зачем умирать, если можно перейти на ее сторону?» Маг не спускал глаз с бешеного вихря, концентрируя все силы на защите. «Стоит лишь расслабиться». Смерть тут же замкнет вокруг него морозные тиски. Поддерживать стену более нет смысла. Под кристаллическим куполом стихия била разбушевавшимся вулканом, что только подпитывало ледяную колеть, сильнейшую гладиаторскую способность Шадира. Маг получил ее после снятия ограничений. Внимание уже привычно прозвучало тогда в голове оповещение. Открыта усилия на до предела способность ледяная клеть. Способность блокирует любую стихийную магию. Стихия воды подпитывает клеть. По завершении подпитки способность высвобождает силу, замораживая все в радиусе 800 шагов. Сама клеть при этом взрывается, уничтожая всех, кого пленила. Внимание! Способность опасна для хозяина. Использовать на свой страх и риск. В течение всего поединка гладиатор тянул время. Осталось чуть-чуть. Хаталь сама себе могилу. Шадир, повидно, ухмыльнулся, перебарывая боль, и все сильнее сжимая в уже посиневших пальцах оружие, ибо порыв ветра будто пытались вырвать жезл из руки мага. — Сдайся, сдайся! — не унимались голоса теней. — Ты ведь жаждешь силы! Ты ведь хочешь вернуться в родную деревню достойным магом. На миг Шадир отвлекся, вспомнив отца и мать родные края, любимую девушку, не желающую принять его чувства. И этого оказалось достаточно, чтобы вихрь спеленал мага, разорвав на части мгновенье ока. Брызнувшая во все стороны кровь, застыла алым шипастым кристаллом посреди белого льда. И вот и все. Каталя рассмеялась и вдруг ощутила, что ледяная тюрьма сжимается, а воздух внутри становится нестерпимо холодным даже для нее. Нет, выдохнула демонийца, чувствуя, как стужа впивается в кожу раскаленными иглами. Спустя три удара сердца грянул взрыв, разметав тучи ледяных брызг. Когда землю тряхнуло, отряд уже был далеко. В радиус мгновенной заморозки гладиаторы не попали, но даже так ощутили дыхание ледяного ветра. Но они замерли, оглянулись, с тревогой глядя вдаль. Шадир, поежившись, прошептала руру ру «Вернемся за ним?» Генер с надеждой взглянула на Гехира. «Нет!» — на брови Проныра мотнул головой. «Неизвестно, кто победил. Если победа за Деменом, получится, что Шадир зря рисковал ради нас». «А если победил Шадир, влезла Инад, он может быть ранен». «Девка права», — у хеш мрачно кивнул. «Нужно вернуться и проверить». «Согласна», — добавила Арила. Алая опустила ладонь на плечо друга, заставив Гехиров вспомнить, как ему пришлось бросить Шаина, оставив того один на один с гигантским демоном. Обстоятельства тогда были против них. Гехир сбежал, унеся на плече бесчувственную Алаю. Но Шаин сумел выбраться из той передряги и вовремя вернулся в башню госпожи Таргин. «Темна вас всех, дери!» — процедил Гехир сквозь зубы. «Хорошо, возвращаемся. Только все не суемся. Когда беремся до поля боя, я с Арилой выходим на разведку». Остальным не рыпаться. Хватит с нас одного героя. Отряд повернул обратно. Спустя некоторое время под сапогами захрустел лед, призрачно блестевший в свете магии Янер. Держа оружие, наготове гладиаторы осторожно продвигались между застывших кристаллическими изваяниями руин, поглядывая по сторонам. Замерзло абсолютно все. Даже демонический плющ не избежал этой участи. Единственное, что осталось неизменным, так это мельтешение в воздухе пепла, могильная тишина, иногда разрываемая хрустом льда, и непроглядный мрак, начинавшийся через сотню шагов за пятном света вокруг отряда. «Холодно!» — прошептала Руру, -Ру, поежившись. Остальные молчали, перед их лицами то и дело появлялись и растарялись с облачка пара. «Сюда, огоньку — проворчал Ухеш, — единственный в отряде, чей торс оголен. И родом из жаркого пустынного мира, смуглокожий гигант именно сейчас осознал, как он ненавидит холод. — Терпи, верзила! — стуча зубами, и Иннады. Хорошо, что перед походом в проклятые земли она отказалась от первичных сандалей и платья в пользу кожаной брони и сапог. Но даже это не спасало от холода. Чем дальше они продвигались, тем невыносимее становился мороз. Легче всего приходилось к Гехиру, привык к лютым зимам родного мира. «Янер, включай купол!» Не выдержал ли он? «Может, согреемся?» Девушка среагировала мгновенно, улыбнувшись. Гладиаторов накрыл световой щит, и спустя некоторое время действительно стало теплее. — Фух! — вздохнул Ухеш. — Так-то лучше! Отряд добрался до портальной площади и замер перед сплошной кольцевой стеной из ряданых шипов, возвышавшихся на добрых четыре человеческих роста. — Пойдем во вход? — предложила Арила. — Нет времени! — Гехир покачал головой. «Алая, — Алла, я Девушка ухмыльнулась, лезвие меча полыхнуло. Огнем Почти на месте С высоты я смотрел На приближающиеся ледяные руины Начинавшиеся с портальной площади Окруженной кольцевой стеной Из кристаллических шипов Что за хрень тут произошла? Внизу что-то полыхнуло и часть ледяного кольца разлетелась в дребезги. — Садара, давай туда, снижаемся. — Слушаюсь, господин. Гладиаторы ринулись в образовавшийся проем, как только пламя Аллаи прорвалось сквозь лед и разнесло преграду. Оказавшись внутри, отряд замер, готовы встретить врага или, возможно, раненого друга. Но замерзшая площадь пустовала ни шадира, ни демона. Лишь в центре на льду поблескивала рубиновая пыль. — Слышите? — спросила Арила, и без того напряженные гладиаторы заозирались. — Вот-то звук крыльев, — добавила ЮНР, — приближаются. Стоило всем задрать голову когда с теной стремительной тенью пронеслось кролатое чудовище. — Вот это громадина! — удивился Энад. — Ру-ру, готовься стрелять! — скомандовал Гехир. Рыжая оскалилась вытянув ладонь к цели, но, спустя два удара сердца, разглядев магическим зрением всадника, верхом на гигантскую змея опустила руку. — Это Шаин на этой тварюге! — пролепетала ру, -ру. «Шаин?» — одновременно выдохнули все. Девчушка кивнула. Чудовище заложило вираж и плавно опустилось перед отрядом, взметнув крыльями снежную пыль. Со спины гигантской крылатой змеи спрыгнул Шаин. Стоило его сапогам коснуться льда, как тварь исчезла в черной дымке, которая тут же впиталась в левую руку наездника. «Вот же!» — гехир скрипнул зубами от досады. «Если бы друг прибыл немного раньше, то и не приключилась бы всей этой истории с Шадиром. Куда вообще делся этот маг? Как сквозь землю провалился?» «Где Шадир? Что тут произошло?» Сходу начал предводитель отряда. «Бой произошел!» Дехир выступил вперед, смотря в глаза приближающегося друга. Проныра готов держать ответ перед командиром. «Шадир исчез. Как? Куда?» «Не знаю!» Гехир мотнул головой. Он сразился с ледяным демоном, и вот Проныра ввел рукой о кругу. Результат. Шейн устало прикрыл глаза, нахмурился, потер переносицу. Так он дрался один? Где были вы? Гладиаторы помрачнели, отвели взгляды. Все, кроме Гехира. Шадир отрезал себя и демона от нас магией, заставил нас уйти. «Иначе погибли бы все!» Шаин несколько ударов сердца буравил друга внимательным взглядом, перевел на стоявших позади Гехира гладиаторов. Чуть дольше он смотрел на Аллаю и Орилу, затем тяжело вздохнул. «Вы все связаны со мной магией, по которой я могу определить, погибли вы или нет», «наконец заговорил предводитель. «По ней же могу найти вас». «Что случилось с Шадиром?» Шаин огляделся. «Не понимаю. Магия говорит, что он жив». Гладиаторы тут же оживились, прозвучали вздухи облегчения. Но магия не может определить, куда делся Шадир. Хотя в глазах Шаина и читалась растерянность, но сжатые губы и вздувшиеся желваки на скулах говорили, что предводитель зол. «Я не могу его найти». «И что теперь делать?» — спросила Руру. -Ру. «Идем дальше. Мы и так потеряли слишком много времени». «Тот же черт!» «Стоило оставить отряд без присмотра, и мы лишились, товарища!» «С другой стороны, наверное, я слишком преувеличиваю свою важность» и преуменьшаю силу моих гладиаторов. Возможно, будь я рядом, все бы закончилось так же, потерей Шадира. Я с сомнением посмотрел на кольцо с черным квадратным камнем в оправе. Сломался мой артефакт, что ли? Она упорно утверждала, что Шадир жив. А куда делся, фиг его разберет. Магическая нить, указывавшая местоположение гладиатора, исчезла. «Где теперь носит этого мага? Почему он нас не нашел?» В голову лезли всякие идеи, вплоть до самых бредовых. Поля Шадира перенесло в иной мир. «Умс! Сейчас!» «Это приполнится изоляции Дархасана от всей вселенной?» «Хрен кого Марадук пропустит, разве что перед ногами. Ага, в гробу!» Ледяные руины остались далеко позади. Мы вновь бежали к цели, Стараюсь наверстать упущенное время, но я постоянно возвращался в мыслях к пропавшему магу. «Привал!» — скомандовал я после часа непрерывного бега. «Немного отдохнем и продолжим». «Ненавижу бегать!» «Но тут уж ничего не поделаешь. Терапортирующая магия в зараженных землях не работает, а то искор открыла бы портал сразу в нужную точку». «Хорошо» хоть транспортные врата активировались. Они связаны между собой в сеть, иначе нам было бы совсем хреново. Гладиаторы дышат тяжело, сидя на камнях. «Мазори скоро на трям!» — пробурчал ухиш. «Четвертый день уже на ногах. Ни разу сапоги не сняли!» Здоровяк отрешенно смотрит в пустоту. Даже он при всей его выносливости устал от этой свистопляски. Ты еще напомни про ночевки на камнях». Поддела и Инаду и мечтательно закатила глаза. «Эх, где наши гладиаторские койки?» Все заулыбались, явно вспомнив что-то свое, но уже в следующий миг помрачнели. Все-таки потеря товарища сказалась на моральном духе. Плюс четвертые сутки бредем в мраке, не видя солнца. Удивительно, как еще держимся. «Так...» Я обвел отряд взглядом. Унынию не предаваться. Шадир жив, хоть и непонятно, где он, и что с ним случилось. «Тут в одиночку он долго не протянет», — Гехир покачал головой. «Надо было его поискать». «Где и как?» — вспылил я. «Кольцо не может его найти. Связывающая нас, нить исчезла. Мы и так потеряли много времени, а цель все еще далеко. Мы не успеваем». А если не успеем, то погибнем все. Зачем я вообще это объясняю? Они и так все прекрасно понимают. Иногда следует людям напоминать об их главной цели. Гулис, вахерас. Цель и многие преграды сметает. Умс. Упорство и труд все перетрут. Я тяжело вздохнул, разглядывая сосредоточенные мрачные лица гладиаторов. «Понимаю, вы все устали. Можно сказать, после турнира сразу в это проклятое место. Некоторые. Я посмотрел на хмурую Алаю и тоскливо ухмыляющуюся Арилу. И вовсе с того света вернулись. И тут же в бой я беспомощно развел руками. Мы прошли половину пути». Обратно нельзя, только вперед. — Навстречу смерти? — Арила мрачно усмехнулась. — Именно, — я ударил кулаком по ладони, — только так мы, возможно, выживем. Во всех иных случаях гарантированно погибнем. У нас нет иного выбора. «Так значит, Хаталь погибла и не вернулась к сестрице Сиаран на перерождение». но ну, Нунарти усмехнулась, погладив ниргуна по голове. «Занятно. Раньше подобного не происходило. В отличие от Хаталь, Мудзу вернулся к сестре Галеран. Понадобится некоторое время, чтобы демон полностью восстановился». Тогда его можно будет вновь призвать через врата хаоса. Да, сглупил Горал. В порыве ярости прикончил союзника. Нехорошо. Ну что ж, пусть теперь сам разбираться с нарушителями. Или, может, для верности направить к нему остальных генералов, чтобы я не погибли из-за неумеющего держать себя в руках новоиспеченного шеду К тому же, если отправить... Энзурой и остальных на подмогу Гаралу — это ослабить защиту врат хаоса. Скоро удерживающий демон в барьере рухнет, и тогда ядары вступят в бой. Нет, пока сестры не прибыли в Дархасан, ослаблять защиту врат нельзя. Но ну, Нарти задумчиво постучала ногтем по подлокотнику трона. Нергун лениво приоткрыл глаз, но, заметив, что хозяйка спокойно, вновь задремал. Семьсот лет назад, когда обезумевший Вахирас в желании отомстить прикончил тучу людишек, высвобожденной энергией смерти оказалось достаточно, чтобы Нунарти смогла проникнуть в Дархасан. Дабы и призвать сюда сестриц, королеве змей понадобится сил в шесть раз больше – И это несмотря на то, что врата постоянно открыты. На их подпитку владычица проклятых душ тратила собственные силы, накопленные за время безвылазного просиживания под пустошью демона. К тому же на поддержание врат тратилась энергия, собранная от убийству тысяч и тысяч людей, не сумевших вовремя сбежать из-под ядарского купола» прямо сейчас демоны ведут к границе разрыва меж мирами пленников и сбрасывают их одного за другим в безом это питает врата хоть и слабо но все равно людишек не хватит чтобы уравновесить межмировой переход без этого любимые сестрицы не проникнут в дархасан эх вахирас прошептала нунарти тебе стоило безумствовать яростнее «Выход все же есть». «Да, гарал должен установить Шаина, но сейчас важно другое». Королева зумей закрыла глаза и мысленно потянулась к разуму падшего Ядара. Горал отреагировал мгновенно, возник перед ее троном и тут же опустился на колено, склонив голову. «Я жду ты приказаний, госпожа». «Я, конечно, недовольна, что ты упустил Шаина». — Ну да ладно. Сейчас нам нужно больше энергии, чтобы мои сестры смогли проникнуть в Дархасан. — Как ты думаешь, где ее можно достать? Ну, Нарти усмехнулась. — Только в башнях Ядаров, госпожа. — А энергия башен завязана на самих Ядаров. Ты ведь знаешь, что твои бывшие соратники вступят в бой, когда схлопнется купол. — Понимаю. Горал посмотрел на королеву змеи желаешь ли ты госпожа чтобы именно я прикончил ядаров о, -о, -о нунарти хлопнула в ладоши самодовольно улыбнувшись это было бы прекрасно но лучше возьми их в плен и приведи сюда всех шеду опешил но не выдал себя ни единым движением голосом или взглядом желательно задумавшись королева змей медленно провела пальцем от виска к подбородку доставь хотя бы одного пленника как прикажешь моя госпожа горал исчез бывали телепорта а ну на арти задумалась у бывшего бывшегоедара должно быть много энергии накоплено в его башне с которой пусть он теперь шеду тот до сих пор связан да заш да моя госпожа прошелестел голос демоницы возникшей из пустоты. Викара тут запустилась на колено. — Возьми с собой руда следите за горалом. Если облажается и сбежит с поля боя, прикончите. — Слушаюсь, моя госпожа. День на исходе. Прошептала облаченная в кожаной доспехи Таргин. Ядар держала копье с широким листовидным наконечником, Водрузив оружие на плечо, И смотрела вдаль, оперевшись о перила балкона. Ветер трепал черный, как смоль, волосы, Заставляя хозяйку башни щуриться. Солнце медленно клонилось к темнеющей на горизонте Горной гряде, затянутой серой дымкой. Тени миноретов, храмов и куполов Дархасана постепенно удлинялись. Еще немного, и ночь обнимет город тысячи граней «Купол скоро схлопнется!» — прозвучал в голове обеспокойный голос Далима. «Ночь обещать быть жаркой!» — сихитцей добавила и Нилан. «Верно!» — Нурнан, как всегда, немногословно. Таргин тяжело вздохнула. Едаром предстоит тяжелый бой. Что же касается людей? Стража в полной боевой готовности, джадугяры и стихийники из ордена Табиир тоже предупреждены. Все вступят в бой. А простой люд, женщины, старики и дети будут сидеть по домам, спрятавшись в погребах под защитой магических печатей, которые скроют человеческие ауры от кровожадных демонов, должны вскрыть. От большинства из них против сильных векар не помогут и такие ухищрения. Остается надеяться на лучшие. Способные держать оружие, мужчины встанут на защиту города. — Госпожа, мы готовы! — прозвучал голос ангела. торги вернулась. Перед ней стоял десяток ханир, по пять мужчин и женщин, все облаченные в тяжелые белые доспехи, ее телохранители. Погибшие на поле боя светлозащитники восстановятся через сутки. Тогда их снова можно будет призвать, но времени нет. О том, чтобы бросить почти все наличствующие силы ангелов против демонов, настоял Аргал. Тогда это показалось хорошей идеей, но кто ж знал, что стервятник предаст. Хорошо. Ядар кивнула и закрыла глаза. Рихат, как у нас с приготовлениями? «Маги башни готовы, госпожа!» — зазвучал под обострастный голос помощника. «Мы все готовы, только прикажите!» Торгин оборвала мысли связь. «Будь на его месте, даир, она бы выслужила до конца!» Ядар поморщилась, вспомнив старика. «Да уж, Рихаду до него еще расти и расти!» «Но молодой некроман, по крайней мере, не будет своевольничать и четко выполнит все ее приказы!» «Возможно!» Сейчас это будет недостатком, так как на поле боя нужно не только слепо следовать указаниям сверху, но и своей головой думать. Но она ведь не просто так дана. Тут уж ничего не поделаешь. Старик мертв, Торгин сама его прикончила, так что придется использовать то, что под рукой. гедар покачала головой, вновь устремив взгляд к горизонту. Осталось недолго. Прошептала хозяйка башни. Несколькими часами ранее, где-то за пределами Дархасана, в пяти километрах южнее крепостной стены. Склонившись над алхимическим столом, Тёль Хакём осторожно смешивал ингредиенты очередной порции яда. Истерзанные шрамами и следами ожогов, пальцы магистра Тейни действовали уверенно и точно. Многолетний опыт работы с различными видами отравы, кислот, горючих смесей стоял за плечами убийцы нерушимой скалой. И все же, несмотря на это, осторожность в таких делах не повредит. Надо смешать яд хоксида, гигантского песчаного паука с перемолотым до состояния порошка корнем шанса. Сами по себе ингредиенты весьма ядовиты, а вместе, образовывая черную смолу, да с добавлением таликой темной магии, его все превращались в токсичное, сводящее с ума вещество. И отравленный им человек в приступе безумства нападал на всех подряд, убивал в первую очередь тех, кто оказывался рядом а затем, спустя десять минут, умирал сам. Съядан гаридар так его называли в Ордене кровавый кинжал, требовалось быть предельно осторожным. Сияет магический светильник на столе, тихо шуршит деревянный пестик в гранитной ступке. Нос и ольха Кёльха Кёма закрыты матерчатой маской, глаза внимательны, сосредоточены. Стуг дверь. Магистр Тенни не обращает внимания на звук, продолжая работать. Визитер терпеливо ждет. Кто-то из своих пришел, иначе за дверью послышались бы голоса. А свой знает, магистр работает и отвлекать его нельзя. Но все же он попытался. Видимо, гостю есть что сказать или показать. Кирхакем закончил работу спустя пять минут. «Войдите». Магистр Тени отложил в сторону ступку с пестиком. Дверь бесшумно творилась, и в кабинет вошел Зарем Хал, старший среди шпионов Ордена в Дархасане. Так, так, если сам Зарем здесь, а не его посыльный, то дело точно серьезное. О крылатом солнце и о накрывшем огромную часть города куполе Кельхакем уже знал. Про каменных големов, которые снаружи на свалке должны пожирать мусор, и вовсе говорить не стоит. Эти гиганты прекратили работу, как только небесный диск распустил крылья. Видимо, чуют эти твари что-то нехорошее, что еще из ряда вон выходящее могло произойти. Шпион стянул капюшон и устало плюхнулся на стул напротив хозяина кабинета. Зарем — один из немногих, кому магистр рте не позволял привольности Ну, конечно, если собеседники оставались наедине, скрытые от посторонних глаз. В иных случаях Зарем всегда держался предельно учтиво. К голове не в чем упрекнуть старого друга. Ну, кальхакем еле сдерживаться, но внешне никак себя не выдают. По-прежнему спокоен. «Какие новости, старина!» «Хреново все, коль!» Зарем поднял уставший взгляд на друга. Кори глаза блеснули в сиянии магического светильника. Рваный шрам, проложивший борозду от скулы до подбородка, выглядел еще страшнее из-за глубокой тени. Магистр молчал ожидая продолжения. Зарем тяжело вздохнул. «Ядары мобилизовали войска, растормошили магические ордены». Мужчин поставили под копье. Такого ополчения я еще в жизни не видел. — набери завари Сколько? — Всех. В сердцах выдохнул шпион. — Ты понимаешь, что в таких условиях нашу деятельность надо сворачивать? Магистр Тенни кивнул. — Надо, ты прав. Но мы не станем. — Почему? Зарим обалдел и взглянул на друга. — Кирхакем пожал плечами. — Ты не обезумел ли? Случайно, старина. — Каковы последние донесения от шпионов? Глава ордена убийц закрыл глаза на подначку друга. — Из-за чего всеобщая мобилизация? — Этой ночью ожидается прорыв демонов из-за Хм... — магистр потер подбородок. — То есть ожидается очень-очень крупный прорыв демонов. — По всему выходит так, — зарем пожал плечами, — надо выводить всех наших, Кёрль, все там передохнут. — Нельзя, — Кёрка-Кёр помотал головой. — Что-то я тебя не понимаю. — Ты думаешь о собственной шкуре, зарем Я думаю о благе ордена. — От счастья, — хозяин кабинета медленно кивнул, пристально глядя в наливающейся злостью, за друга. Орден всегда держался подальше от проблем города. Так он выживал из года в год со времен первого магистра Тени. Но сейчас, за зарем, мы не сможем стоять в стороне. Нам просто не дадут. — Кто? — Те же демоны. Кельхакем усвихнулся. — Если держат верх они, то что будет с нами? когда от города камня на камне не останется. Допустим, что мы даже выживем после всей этой заварушки, и чем мы потом будем заниматься, когда исчезнут все заказчики? Кого станем убивать? Демонов? Наверное, но уже за бесплатно просто чтобы выжить. Зарим слушал, внутренне соглашаясь с доводами магистра, Голос главы ордена звучал вкратчиво, шерестел, проникая в разум, словно шепот змеи. Зарем не заметил, как вся его злость куда-то улетучилась. — Мы поможем городу, — продолжал Керльхакем. — Мы должны помочь ему выжить, чтобы мы сами в дальнейшем смогли выжить. Так что, старина, объявляя всеобщую тревогу. Этой ночью будем убивать демонов. Магистр Тенни усмехнулся. Всем нашим магам приготовить как можно больше ловушек кристаллов. Рихат, остаешься с магами в башне, будете ее защищать, — скомандовал Таргин. «Но, госпожа, мы хотели сопровождать вас!» Прозвучал разочарованный голос молодого некроманта. «Остаешься здесь!» — я все сказала. Ядар вложила в мысленный приказ столько льда, что выскочка тут же заткнулся. «Молод еще! Выслужиться хочет перед хозяйкой! Конечно, башни Ядаров далеки от зараженных земель, и потому мага можно понять!» Не вряд ли кто станет атаковать обители владык Дархасана, но все же нельзя оставлять башни без присмотра. В небе замерцали первые звезды, край к Малечного Пути только-только показался из-за горизонта, медленно поднимаясь звездным вихрем над городом тысяч граней. Защитный купол доживал последнее мгновения, должен вот-вот схлопнуться. Таргин стоит расслабленно, Древко копья упирается в мураморный пол. За спиной во всеоружии с мечами и круглыми щитами стоит ангельская охрана, расправив белоснежные крылья. Дедар готов ринуться в бой хоть сейчас, но ждет до конца. Для Дархасана важна каждая секунда, поэтому четверо поверителей не покинут башен, пока стоит удерживающий демона барьер, чтобы защита работала как можно дольше. Сердце бьется размеренно, спокойно, и при этом гулко отдается стук в груди. Глаза закрыты, дыхание ровное, а разум сосредоточен. Эмоции посажены на цепь, силы воли ждут своего часа, когда их спустят с остального поводка, высвобождая магическую ярость. торген взмахнул рукой, раскрыв пространственную прореху, и шагнула вперед. «Пора!» мрачно шепнул из-под забрала, облаченный в тяжелый доспех Далим. Палюмаш из павлиньих перьев на шлеме затрепетал, отпрывав ветра, когда вооруженный двуручным молотом Ядар и сопровождающие ханиры входили в портал. «Развлечемся!» И Нелан хищно облизнула губы, обнажая шамширы. Соткавшийся из эфирных частиц белый сокол сел на плечо Ядара. Хозяйка почесала магического питомца под крювом, и шагнула во врата. Вслед за ней, один за другим, в межпространственном разрыве исчезали ангелы-телохранители. — Но уничтожать всех врагов! — монотонно произнесла Нурнан, устремив взгляд зеленый глаз в пустоту портала. Ядар стукнула посохом по полу, и ханиры влетели во врата. Звенья легкой магической кольчуги, укутывавшие хозяйку подобно балахону, зазвенели в такт шаган, когда Нурнан медленно последовала за телохранителями. Стоило ангелам ядару выйти из портала, как телохранители мгновенно расстретоточились, прикрывая хозяйку, Таргина кинула хмурым взглядом из-под бровей полумесяцев, лежащую в руинах округу. Не читая ханер вокруг, ни души. Тишина. С трехсотнях шагов впереди начинался туман, уходящий в небо черным колоссцем, заслоняя даже звезды. Мрак, медленно расползающийся во все стороны. Далеко за спиной, на расстоянии дневного пешего перехода, линия разрухи обозначила границу между живым городом и оскверненными землями. Все-таки не зря ядары сжимали купол. Двы играли немного времени для Дархасана и его обитателей, Демоническая зараза не скоро туда доберется. Хотя векары могут атаковать и так, телепортировавшись куда надо. Теперь их ничто не сдерживает. Но в городе ему устроят теплый прием солдаты и маги. На ополчение особо рассчитывать не стоит. Его единственное достоинство — это количество. Так что простые люди, пусть даже и плохо обучены и слабо организованные, могут взять числом. Только в том случае, если им... Попадется слабый противник. А если нарвутся на разрушителя, Тут и обученные солдаты, до да мудрые маги, могут дрогнуть. Остается надеяться, что желание людей защитить свои семьи Окажется сильнее страха за собственные шкурки. Все-таки им всем есть, что терять и что защищать. Бежать из Дархасана все равно некуда. Наружу, за надежные крепостные стены... Прямиком в кишащие хоксидами пустыни, в ядовитые болота, в мрачные непроходимые джунгли или в заснеженные горы? И как там выживать простым людям, а если еще вспомнить про крылатое солнце? Впрочем, люди все равно не подозревают, чем грозит всей планете божественность светила. Куда бы ты ни бежал, везде смерть, спрятаться негде, Так что лучше встретить ее в бою, глядя в глаза врагу и хищно скалясь. «Приготовиться к бою!» — приказал Аторгин. Злобно шипя скользнули из ножа на ангельские спаты. Дожественное сияние обою острых клинков разогнало темноту ночи. Теперь демоны точно заметят гостей. Пространство гудит от взрывов, Взметаются на небо грязь, пыль и камни. Земля вспучивается, содрогается, Вот-вот и -вот Исторгнув на поверхность жгучую лаву. Грохот безжалостно рвет тишину в клочья, То и дело ночную темноту Перечеркивает тонкие лучи света Или озаряют вспышки ветвистых молний. Демоны визжат докорчатся да на земле, так и не добежав до желанной цели. По крайней мере, те, кто прорвался сквозь заслон убийственной магии Ядара. Остальные уже развеялись пеплом на ветру. Ворогов много, атакуют со всех сторон, пытаясь смести маленькую волшебницу, но каждый раз волна хаоса бессильно разбиваются о разрушительных заклинаниях. Нурнан ехидно ухмеляется. Ее лицо скрыто за серебряной маской, Которая точь-в-точь повторяет Обычно бесстрастное лицо Едара. Радужка глаз сияет, Подернута золотом. Хозяйка юго-восточной башни Выкашивает толпы демонов Небрежным движением пальцев. Накопленная в храме боли За долгие тысячелетия энергии, Страданий и эмоций людей Безжалостно выплескиваться На врагов чудовищными заклинаниями. Восемь ангелов стоят вокруг Ядара в качестве последней линии защиты. Если какой-то демон все же прорвется дальше круга в сотню шагов... Хозяйке не нужно отвлекаться на подобных противников. Ханеры с ними разберутся. Дорода хаоса уже обступила Нурнан со всех сторон. Казалось бы, можно не отвлекаться на Ядара и отправить часть сил в город. Да... Бежать, лететь или ползти далеко, но там хотя бы можно убивать простых людишек, а не развивать зубы и ломать когтью смертоносную магию Ядара. Но Нурнан полностью завладела вниманием тварей из бездны. Не отступят, пока не прикончат». Ухмыляясь, Горал наблюдал из тени полуразварившегося дома, как заклинание дурна набрушивается на головы демонов. Демонов, которых Горал получил из ворот хаоса, отдав четверть энергии Северной башни, все еще связанную с бывшим хозяином. Хорошо, что у Ядаров не было ни времени, ни возможности аннигилировать ее. Жаль, конечно, накопленную в храме боли силу, ее можно было бы использовать и в более важных случаях, но такую цену затребовала Нунаарти. Да и ладно, заполученного войска хватит, чтобы отвлечь Нурнан, пока бесчувственная сучка Громидеменов Горал ударит так, чтобы наверняка пленить Ядара. Прямой поединке один на один придется потратить гораздо больше сил, да и неизвестно, сумеет ли он победить». Нурнан все же не ослабевший хавизар. Тот хоть и доставляет проблем, но с выскочкой можно разобраться собственными силами. Поэтому лучше действовать скрытно. Горал ехидно скалился, извлекая из ножен кинжал. «Главное, чтобы Нурнан его не заметила». «Глупо!» — пророкотал Руд, наблюдая происходящее из-за изнанки эфира. Шипастый каменный гигант стоял, скрестив руки на широкой груди. «Зачем так бессмысленно изводить дары хаоса?» «Не совсем глупо!» — прошелестил голос Дазаш. Пустые глазницы в козринном черепе векары внимательно следили за Нурнан и Горалом. Но он хочет измотать противника и лету лечь, потом нападет сам. Но он все равно может не справиться. Оруды покачал головой, отчего массивная шея протяжно заскрипела. Горящие рубиновым светом кристаллы, заменяющие демону глаза, на миг потухли и засияли с прежней силой. Тогда все это войско погибнет зря. «Ничего?» Мы ведь знаем, как взыскать с него потери, если он облажается. Оруд басовито хмыкнул. Новоспеченный Шеду, конечно, не слабак. Оруду бред сложно справиться. Каменный гигант здесь только на всякий случай. Госпожа нунарти не зря отправила до Заш следить за Горалом. это викара по праву, носящая прозвище Лик Смерти, может многое. Несмотря на то, что Энзур сильнейший среди генералов, да Заш куда более опасна. Первый просто сметет противника, если посчитать того угрозой. Вторая будет издеваться, поддаваться, потом ударить в уязвимое место так, чтобы не помер, и затем замучает до смерти, наслаждаясь болью врага. Рут не понимал таких вещей. Ведь можно просто убить, пока цель еще далеко. Зачем тратить время на всякие глупости? Но Рунан скрикнула от боли, что-то остро вонзилась в бок. Пробила кольчугу. Падая на землю, Ядар с удивлением заметила, что она отрезана от собственной магии. Быть того не может госпожа ангелы кинулись к хозяйке но мгновенно превратились в ледяных истуканов еще на лету ханиры рухнули на камни и рассыпались белыми кристалликами телохранители не дотянули каких то десяти шагов на привет нан услышала она ехидный голос Глаза Гедара расширились от изумления аргал Она с рудом перевернулась на спину, лицо исказилось от боли. Однако Нурнан сумела рассмотреть, во что превратился бывший хозяин Северной башни. Стоило демону показаться, какой войско тут же ринулась дальше, к городу. «Ргал!» Из-под маски голос Ядара прозвучал приглушенно, хрипло. э, -э нет, Нан, так не пойдет!» «Как же я увижу твои страдания и слезы!» Он нагнулся и, сорвав фальшивое лицо, отбросил в сторону. «Э, «Так-то лучше. Меня теперь зовут гарал «Мне плевать!» — выдохнула Нурнан и закашлялась. «Тварь, что ты со мной сделал?» «Не «Сделал?» — Горал притворно скривил губы, будто не понимал, о чем речь. «А, понял. Ты о своей магии, да?» Гедар промолчала. Она лихорадочно искала выход из положения. И вот же проклятие, теперь даже с остальными не связаться, магия блокирована. Но Ренан чувствовала, что сила, зачерпываемая из храма боли, никуда не делась, но почему-то не могла ею воспользоваться. Как же предупредить остальных о новой угрозе в лице предателя? «Молчишь? Думаешь, как спастись?» «Знаешь, сучка, я тебя всегда ненавидел, зато я притворен и Вела себя так, словно тебе на все насрать, но ничего, скоро для тебя все изменится». «Изменится?» — Нурнан через силу ухмылилась. «Что ты можешь-то, жалкий кусок дерьма?» Демон побагровел, но сдержал порыв прямо здесь и сейчас вырвать, сучки сердце. Он хмыкнул и провел перед ее лицом кинжалом. «Знаешь, что это? Этим я и прикончил всеми вами горячо любимого Хавизара. Именно поэтому он не смог сопротивляться, когда я затащил его душу в межемирье». И тут в сердце Нурнан кольнул страх, сжал в морозных тисках, холод стремительно разбежался по жилам Ядара. Впервые за всю ее долгую жизнь Она испугалась. Пережить ужас заточения в межмирье Кахави обезумить только не это. «На, не беспокойся!» Предатель расплылся в довольной улыбке. «Тебя ждет кое-что похуже!» «Рассредоточиться!» Звучит приказ десятника, и солдаты занимают позиции на круглой базарной площади. Под мерцающими звездами в свете всевидящего глаза Ану площадь выглядит сиротливо, догоняя тоску. Пустуют прилавки, ветер гоняет между них пыль, иногда треплет матерчатые навесы. А ведь еще в полдень здесь творилась обычная базарная толчая, Разве что в центре возле фонтана было хоть какое-то пространство, дабы изнывающие от жары покупатели могли утолить жажду. Подумать только! Совсем недавно базар бурлил жизнью, наполненный гомоном покупателей и зазывными криками торговцев, пестрел красками всевозможных товаров и источал ароматы цветов, еды, благовоний да специй. А сейчас... Да тут-то там валяются пустые ящики, корзины. Брестит на полу в свете факелов рассыпана соль. Видимо, кто-то в спешке опрокинул кувшин. Вон глиняные черепки чернеют средь белого порошка. На драгоценный товар просто махнули рукой. Жизнь дороже. В двойное время торговец ни за что не покинул бы базар, пока не соберет соль до последней крупицы. А тут тревога по всему Дархасану. С такими вещами не шутят. Кемаль вздохнул, крепче стиснув древко копья. Это помогало сосредоточиться, избавиться от лишних мыслей. «Всем бейте на чаку!» Ворженный мечом и круглым щитом десятник собран, внимательно осматривает, насколько грамотно подчиненные заняли позиции. Возле командира стоит маг в сером балахоне, стихиник из ордена Табиир. Молодой, не старше двадцати пяти, почти ровесник Кемаля. Ему двадцать Десятник и маг переговариваются. Второй с чем-то не согласен и бьет кончиком посоха брусчатку Командир пожимает плечами, а потом кивает. Кемаль вновь вздохнул и приподнял ехавший на брови забрал шишака. В тропях, когда объявили тревогу по всему гарнизону, перепутал шлем. За своим-то он тщательно следил. «А сейчас поздно что-то менять». «Всем оставаться на местах, постов не покидать ни при каких обстоятельствах», — приказывает командир. «Хм, странно». Кемаль мысленно пожал плечами. «Зачем десятник говорит о прописанных истинах? Или стихийник потребовал сказать сию банальность?» Стражник нахмурился. «Если так, то стоит быть внимательнее». Маги глупостями не занимаются. Тишина. Даже сверчки не поют. Только изредка похлопают на ветру тенты над лотками. Эх, им тут стоять до утра. Кемаль поморщился, вспомнив об этом. До утра. Патрульным хотя бы легче двигаются. Меньше напряжения. Страждик переступил с ноги на ногу. Не устал. Но от мысли, что предстоит проторчать здесь всю ночь... Ступни уже ноют, заранее предскучая долгое и нудное дежурство. Кто-то хнычет. Кемаль тут же насторожился. Судя по напряженным соратникам, они тоже слышат. Плач доносится с противоположного входа на площадь. Ни при каких обстоятельствах не покидать пост, как приказал командир. Сторожник это ясно помнил. Но почему-то в груди разгорелось жгучее желание Бросится на помощь. Как не кричал рассудок, что не стоит этого делать, что дети, судя по плачу, это был ребенок. По ночам в городе не шастают, чем более во время всеобщей мобилизации. Бестолку. С каждым мгновением желание становилось все сильнее. «Ловушка!» — кричат мысли. Разум дергается, но тело поступает против воли хозяина. Нога шагнула вперед. Кемаль почувствовал себя мотыльком, которого манит свет огня. Еще немного и сгорит в безжалостном пламени. Встреча той яркой входа на базар появился мальчик, на вид на больше десяти лет. Кемалю до него около тридцати шагов, но стражник прекрасно видит. Лицо ребенка искажено от боли, правая рука изодрана до кости, свисает беспомощно плетью. «Помогите!» Голос еле слышен, и малыш, потеряв сознание, падает. Глухо стучит темновлассая головка, ударившаяся в брусчатку. Солдат мгновенно срывается с мест. «Стоять!» — громом врывается в сознание голос мага. Кемаль облегченно останавливается, пробежав лишь четверть пути. замирают и остальные, но двое из соратников оказываются совсем рядом с ребенком. На голове первого смыкаются зубастые челюсти, одновременно с этими спины второго вырывается кровавленная когтистая лапа, удерживающая трепыхающееся сердце. Черная тварь дернула длинной шеи из стороны в сторону, пронзительно хрустнули позвонки, и безголовое тело стражника, разбрызгивая рубиновую влагу, налетело вправо, сметая торговые лотки. Небрежным взмахом лапы, Демон отшвырнул вторую жертву. Сгорбленное чудовище выпрямилось. во Весь двухметровый рост и ехидно оскалилось, обнажив нестройный ряд треугольных зубов, а затем слизнула кровь с конечностей длинным языком и отправила в пасть сердце стражника. «Пожиратель!» — крикнул маг. «Бой!» — скомандовал десятник. «Во имя света!» Окутанные мерцающими щитами, стихий не постарался. Солдаты ринулись на посмевшую прикончить товарищей тварь. Но еще до того, как зачарованные огнем копья устремились в черной туши, ледяные стрелы пронзили демона. Истошное вереща чудовище отшатанулось, подставив уязвимое барюхо под удар. С противным хлюпом граненые наконечники вонзились в податливую плоть. Вспыхнуло жадное пламя, чудовище забыло от боли, судорожно взмахнуло лапой. Один стражник не успел отскочить. Когти кинжалы проигнорировали магическую защиту, взрезав пластину доспеха, как бумагу, а вместе с ней вспороли и грудную клетку. Солдат кувыркнулся и распластался на брусчатке животом вниз. Под ним медленно расползалась лужа крови. Пламя... Окончательно добила тварь. Вскоре от пожирателя осталась лишь обугленная, дурно пахнущая масса. Фух! кемаль отступил, судорожно стискивая древко копья. Справились. Ничего сложного. Стражник храбрился, ибо поджилки у него мелко подрагивали. На истерзанные тела товарищей смотреть страшно. кемаль сглотнул, подступивший к гору луком, представив себя на месте одного из них. «Ничего сложного!» Подошел к нему разъяренный Малик, старший, если не считать командира среди уже бывшего десятка. «Эта тварь в одиночку прикончила троих!» Малик занес кулак, Кемаль тут же втянул голову в плечи. «А если бы и было несколько?» Словно услышав слова стражника, появилось три демона. Один возник в проеме арки, Еще двое запрыгнули на окружающую площадь каменную стену. Пожиратели более не прятались под личинами раненых детей. Не было смысла. Стараниями стихийника на солдат уже не влияло завлечение, которое действовало во время маскировки. — Помоги, все благой! — прошептал Малик, так и замерев с занесенным кулаком. Стражник попятился, да и остальные дрогнули. Пожиратели спрыгнули со стен, стоявший в проеме двинулся вперед, растопырив когти. Демоны плотоядно скалились. — Не страшитесь тьмы! — крикнул маг. Стражников окута лаур храбрости, задорная эйфория и ярость ударили по мозгам, разгоняя адреналин по жилам. Войны мгновенно прибодрились, а твари злобно зашипели. действие мага им явно не по нраву. Пожиратели расползли в стороны, готовясь атаковать. Вокруг каждого из стражников вновь вспыхнул магический щит, на что Кемаль лишь фыркнул, ухмыльнувшись. Уже научен горьким опытом. Против когтей этих чудищ барьер не помогает. «В бой!» — приказал десятник. Сам же остался рядом с магом. Посредняя линию защиты для стихийника. С диким криком «Бо имя света!» Стражники бросились на врага. Пока солдаты пытались разобраться с пожирателями, из сумрака возле базарной стены прыгнула тень. Командир отряда не успел опомниться, как из трех алых борозд, внезапно возникших вдоль тела волшебника, брызнула коровь. Стихийник развалился на четыре куска, упавших на брусчатку, словно сложившийся карточный домик. Но десятник этого уже не увидел, как сам орал от боли. Тварь понзила ему в шею зубы. Кемаль обернулся на крик чуть было не поплатился за это жизнью. Стражник споткнулся и рухнул на четвереньки, что спасло его от неминуемой смерти. Когтистая лапа с противным свистом вспорола воздух и разнесла, словно зрелый арбуз, голову стражника, бившегося с Кемалем в паре. Молодой воин повернул голову на глухой стук слева, и с ужасом увидел обезглавленное тело товарища. Он услышал пронзительный, глушающий виск горящего демона, а затем до него, как сквозь вату, донеслись крики умирающих стражников. Они все погибли, один за другим, пронеслось в мыслях Кемаля, все еще стоящего на четвереньках. Теперь моя очередь. На перчатке солдата упали слезы, его собственные слезы. Пожиратель воздел лапу над беспомощным противником, готовясь вырвать тому сердце. — Стой! — прозвучал женский голос с той стороны, где раньше стояли Макс с Десятником. Демон недовольно заурчал, но приказу подчинился. — те Этого я сама добил Кемаль поднял взгляд на звук цолкающих по брусчатке окованных старью сапог. Слух уже более-менее восстановился в его сторону, грациозно вилея бедрами, шла девушка. Совсем молоденькая, одетая в черные кожаные доспехи, заляпанные кровью. Губы и подбородок тоже измазаны карминовой кляксой. ты этой ужасной красавицы добра не жди. По мере того, как она приближалась, Кемаль пятился, боясь подняться на ноги, словно знал, что смерть в этом случае придет мгновенно. Пожиратели не препятствовали позорному отступлению, лишь провожали кровожадным взглядом. Как же не хочется умирать! Разве все благое не видят, что творится здесь и сейчас? Почему Создатель не поможет? Сжалься! Но Творец Вселенной не отзывался на мольбы стражника. Двое выживших демонов пропустили девушку и двинулись вслед. В ее алых глазах Кемаль узрел ту же кровожадность что и во взгляде пожирателей. — Даешься? Девушка вдруг остановилась, не дойдя до жертвы всего трех шагов. Положив ладонь на талию, она ухмыльнулась. Длинные клыки на фоне испачканного кровью лица смотрелись особенно страшно. «По...» — О! — Что? Деваница притворно приложила ладонь к уху. — Помах! — Ты чего мямлишь? Девушка опустилась на корточки, обняла колени и склонила голову на бок, внимательно разглядывая Кемаля. — Говори яснее. — Помогите! — вдруг заорал стражник, заставив нежеланную собеседницу поморщиться. — Хватит, хватит! — она замахала на него руками, совсем как ребенок. — Никто тебе не поможет. Мы еще ночью уже вырезали всех в близ лежащих домах. И на улицах. Хотя многие мои любимчики погибли из-за таких нехороших и злых людей же, как ты. За это вас всех нужно растерзать. Лицо девушки перекосилось от злости. Кемаль зашмурился, приготовившись умереть. Но удара так и не последовало. — Ладно, я сегодня добрая, — она хлопнула в ладоши. — Позволю тебе немного пожить и помучиться в страхе прежде чем перегрызу тебе глотку». Демоница потянулась к его горлу, ногти на пальцах удлинились, превратившись в кривые кинжалы. Кемаль побелел и задрожал. «Прошу, не надо». «Не надо что?» Она плотоядно ухмыльнулась, облизнула губы. «Знаешь, какая я голодная? Нет? Сейчас узнаешь». «Все, теперь точно конец» что за мерзость!» Демница брезгливо отдернула руку, увидев, как намокли штаны стражника. «Не буду тебе есть. Скормлю лучше моим собачкам. Мальчики!» Пожиратели тут же растопили когти, готовые накинуться на вожделенную добычу, и вдруг забыли. В тела разбились склянки с горючей смесью. Алхимическое пламя занялось мгновенно, полностью объяв визжащих тварей. «Мои щеночки, кто подсмел?» Демоница вскочила на ноги и стала осматривать площадь злобным взглядом, забыв об обделавшемся стражнике. прикон Она вскрикнула, ковье пронзило ее насквозь. Граненый наконечник выскочил чуть ниже груди. Брызнула черная кровь. Викара неверящими глазами смотрела на торчащую из тела зачарованную сталь. — А я уже была, подумала, что сломила твою волю. Девушка взялась за древко копья, кашлянула кровью, лицо исказилось от боли. — Сдохни, тварь! — сквозь слезы обиды и отчаяния прокричал Кемаль. Он дернул копье, прокручивая древко, и одновременно пнул противницу в спину. С криком боли демоница распласталась на полу. Придавив сапогом, стражник раз за разом втыкал копье в спину векары. «Умри! Умри! Умри!» Извазанный в черной крови, Кемаль вогнал копье в область сердца, уже бездыханной твари. Пошатнулся, отступив, и рухнул на колени. «Умерла» выдохнул стражник, его плечи мелко задрожали. Сдохла. Наконец-то сдохла тварь. По щекам воины стекали слёзы, падали на пропитавшиеся кровью и мечей штаны. Он был на волоске от гибели, но кто-то ему помог. Запоздалая мысль заставила Кемаля встрябнуться. Он огляделся. Никого. Только стерзанные тела погибших товарищей, бесформенные, дурно пахнущие черной кучи остались на поле боя. — Спасибо, — прошептал в пустоту стражник, шмыгнув носом. — Что будем делать с ним? — прошептал первый невидимка. — Поможем? — Наставим в покое, — ответил второй, покачав головой. — Мы и так уже помогали Жаль, он демоницу прикончил первый с засадой вернул в сумку ловушку Ничего, идем, у нас еще будет возможность наловить рыбы. Убийцы кровавого кинжала бесшумно юркнули во входную арку. Подобные скоротечные бои происходили в разных уголках Дархасана, Пока что локальное сражение исключительно против векар, умеющих телепортироваться и переносить с собой отряд из шести-десяти прислужников. Побеждали то люди, то демоны, но в каждой стычке твари хаоса старались устроить как можно более кровавую жатву. Чем больше людишек помрет сейчас, тем проще будет основным силам. Впрочем, демонам и тут было нелегко. Из-за предательства Аргала и похищения Нурнан силы хаоса продвигались на север под предводительством Орууда. И на юго-восток во главе с Гирсу довольно быстро на этих направлениях те, кто мог их остановить более не мешали. В первую очередь нужно захватить башни Ядаров, оставшиеся без хозяев. Но уничтожение храма боли и поглощение накопленной в них энергии сейчас главная задача. Как бы ни хотелось Нунарти разрушить барьер, оберегающий Дархасан от полномасштабного вторжения, этого добиться не удастся, пока стоят башня Ядаров. Подкрепление и поддержка вратхауса на месте бывшего центрального храма Боли требовали постоянных затрат энергии со стороны владычицы проклятых душ, что буквально сковывало ее по рукам и ногам. Заявись к ней могущественный враг, и она почти ничего не сможет сделать. Хорошо, что демонический пепел нарушил всякую возможность репортации для ядаров на зараженных землях, иначе этот самый враг не заставил бы себя долго ждать. Продвижение Ордхауса, касавшимся трем башням, застопорилось. Здесь повелители Дархасана держались до конца, уничтожая накатывающиеся волны демонов одну за другой, тем самым заставляя Нунарти снова и снова тратить энергию на призы подкреплений, хотя сами Ядары об этом не догадывались. в Вонзив копье в землю, Таргин устала прижалась лбом к древку. Когда же это закончится? Сколько еще их сдерживать? Хотелось бросить все и отправиться на помощь Хави. Но даже если и так, как ему помочь? Он далеко, а телепортация не работает. Нурнан не выходила на связь? Прозвучал обеспокоенный голос Далима. — Нет, — ответила инилан я ее вообще не чувствую. — ты тут беда. Сначала предательство аргало, Потом исчезновение Нан. Что происходит? Неужели она погибла? Если да, то перед смертью она дала бы всем знать об опасности, способной противостоять силе Ядара. Однако хозяйка юго-восточной башни молчала. Ее аура вообще не чувствовалась. Будто зеленоглазую бесстрастницу просто стерли с полотна бытия. Но ведь так не бывает. Будем держаться до конца произнесла Торгин, оторвав лоб от копья и устремив взгляд в клубящееся облако мрака. «У нас все еще есть Хави. Он далеко продвинулся на территорию врага». «Везунчик!» — и Нелан усмехнулась. «Будем надеяться, что удача от него не отвернется», — добавил Далим. «Да». Торгин мрачно кивнула и удобнее перехватила копье, отведя наконечник назад... Новая волна демонов вырвалась из стены тьмы.